Можете ли вы объяснить, почему это случилось? – спросил он, когда француз сел. Главная причина, что жарили на плохом жиру. Но это я виноват, что не проверил, переменили они жир, как я верил или нет, чтобы я, Андрей Лемю, позволил подобному блюду попасть на стол. Одному человеку не подспеть всюду, сказал инженер. Кто кто, а мы уж это знаем. К несчастью, многие клиенты. «Не пожаловались, а просто ушли и никогда больше сюда не придут», — сказал Роял Эдвардс. Эта мысль уже приходила Питеру. Андрей Лемю встал. «Простите, месье, я вас покидаю. Месье Маггермот, когда вы освободитесь, не могли бы мы с вами побеседовать вдвоем?» Четверть часа спустя Питер прошел из ресторана на кухню. Андрей Лемю поспешил ему навстречу. «Я очень рад, что вы пришли, месье». «Я обожаю кухни», — сказал Питер. Оглядевшись, он понял, что час пик был уже позади. Несколько официантов еще регистрировали какие-то порции у двух пожилых кассирж с суровым видом неприступных классных дам, сидевших на своих высоких насерстах. Но большинство официантов теперь носили грязную посуду из ресторана, где поток посетителей быстро редел. В конце кухни за огромной посудомойкой с никелированными прилавками и баками для отходов дружно работали несколько мужчин в резиновых фартуках, едва справляясь с подогром посуды из ресторанных залов и сверху из номеров. Один из подручных собирал в никелированный котел неиспользованное масло, как и в большинстве других общественных кухонь, хотя об этом старались не говорить вслух. Неиспользованное масло Перетапливали и снова пускали в дела. Я хотел поговорить с вами наедине, месье. Понимаете, есть вещи, которые трудно сказать при других. Я не совсем понял одно, серьезно сказал Питер. Вы как будто сказали, что велели переименить жир, но это не было сделано. Именно так. А что случилось? «Я приказал утром», — заговорил повар с сильным акцентом. «Я понял, что жир плохой. Но месье Эбран мне не сказал, а сам отменил мой приказ. Потом месье Эбран ушел домой, а я остался с плохим жиром и даже ничего не знал». Питер не держал улыбки. «Почему же он отменил ваше распоряжение?» «Жир очень дорог. Очень. Я согласен. Последнее время мы слишком часто выбрасывали жир. Слишком часто». «Вы не пытались выяснить причину этого?» Андре Лемю в отчаянии развел руками. «Я каждый день предлагал сделать анализ на свободные жировые кислоты. Это можно сделать даже здесь, у нас, в лаборатории. Тогда можно научно понять, почему жир портится. Вообще, месье Эбран со мной не согласен во многих вещах». «По-вашему, здесь многое не в порядке?» «Многое», — последовал ответ «вы». И вдруг, словно прорвало плотину, француз быстро и сбивчиво заговорил. «Месье Магдермот, я вам скажу, что здесь многое не так, как следует. Такой кухне нельзя гордиться. Я хороший повар, но хороший тогда хорош, когда ему хорошо работать. Да, месье, я бы тут многое переменил. К лучшему и для отеля, и для месье Эбрана, и для других тоже. Но мне, как ребенку сказали, ничего не трогай». «Вполне возможно, — сказал Питер, — что нас ждут большие перемены. Довольно скоро». Андрей Льмю гордо расправил плечи. «Если вы имеете в виду месье Окифе, то его перемены ему придется делать без меня. Я не имею желания работать по трафарету». «А если Сент-Грегори останется самостоятельным отелем?» — с любопытством спросил Питер. «Какие перемены вы бы предложили?» Прогуливаясь, они прошли почти всю кухню и, обогнув длинную череду суповых котлов, шипящих, как кузнечные тигли, приблизились к застекленному кабинету, откуда два шефа кухни, Эбран и Лемю, управляли производством. Невдалеке Питер заметил большой четырехсекционный прожариватель. Кухонный рабочий выгребал из него остаток жира, Было очевидно, что если выбрасывать такое количество жира, то это действительно обходится в немалую сумму. Они остановились. «Вы говорите, какие перемены, месье?» «Прежде всего, блюдо. Некоторые считают, что вид блюда важнее, чем вкус. Мы тратим слишком много денег на украшения».